Гости из Преисподней. Когда Соколова спрашивали, какое самое необычное преступление вам приходилось распутывать, то знаменитый сыщик отвечал: "Дело семейки виноградовых. Кажется, это были выходцы из ада, столько в их кровожадной натуре, бессердечья и истинно дьявольской изобретательности".